«То есть, отечествоведение и родиноведение — это, полагаю, одно и то же?» — проговорила она, приходя в некоторое смущение от странно-кроткого экзаменаторского тона этих его вопросов. «Одно и то же», — проговорил он за нею и вздохнул с томной грустью. «Нет, ни одно, далеко не одно. Это меня с вашей стороны даже изумляет, признаюсь откровенно. Как же это вы так учительствуете, а сами не знаете, что такое отечествоведение и что родиноведение?» Какая же вы, извините, учительница после этого, когда не имеете ясного представления о различии таких простых и даже азбучных, можно сказать, предметов в науке? Тамара только пожала плечами в полном недоумении, чего от нее хотят и ради чего все эти придирки. Если желают отказать ей от места, то не проще ли сказать прямо «Уходите, вы нам не нравитесь». Но к чему все эти инквизиторские издевательства над нею? Отечество продолжал между тем охременко наставительным и поучающим тоном, точно бы жуя и в рот, кладя ей, отечествоведение, сударыня, это география, статистика и этнография России во всем объеме ее государственных границ, понимаете? А родина родиноведение, та же география, статистика и этнография относительно одной своей губернии или уезда, города или села, то есть той административной округи, в пределах которой родился и живет обучаемый. И вы такого пустяка не знаете, а еще учительница. «Удивляюсь я, удивляюсь бесконечно», — обратился он к Агрономскому. «И откуда только вы таких учительниц добываете? Ведь губернии у вас есть, казалось бы, женское учительское семинарие Неужели это оттуда выпускают с такими познаниями?» «О нет, как можно!» — солидно вступился Алайзий Маркович за достоинство этого земского учреждения. «Наша семинария, помилуйте, это образцовейшее заведение на всю Россию. Но госпожа Бендавид, не из нашей семинарии», — пояснил он тоном ехидного снисхождения — к убожеству учительницы. Она определена к нам по протекции одной высокопоставленной петербургской дамы, отказать которой нашим земцам по некоторым соображениям было трудно. Полагаю, этим все сказано». «Кто это высокопоставленная?» небрежно спросил Охременко. «Не секрет, надеюсь?» Агрономский назвал госпожу Миропольцеву. «Только-то?» «Ну, господа, извините», — иронически поклонился ему инспектор, расставляя свои руки. «Если земство почему-то там находит нужным считаться, с какой-то госпожой Миропольцевой, то мне, как представителю ведомства, до этого нет никакого дела. Я и не обязан справляться, будет ли это там приятно кому или неприятно. У меня есть свои инструкции, и мне до этих протекций нет никакого дела, я их и знать не хочу. Мое дело блюсти интересы народного просвещения и только, а потому, извините, я должен заявить вам без околичностей, что подобную учительницу, он указал при этом на Тамару, я нахожу совершенно невозможную, дас И именно здесь, в Горелове, помилуйте, тут проезжий тракт, начальство разное проезжает, преосвященный, губернатор, члены суда, наконец и туристы могут случиться, корреспонденты разные, мало ли кто. Иной может и полюбопытствовать, зайдет в школу, а тут ему вдруг преподнесут, остров-деревня такая, или священником хотел быть. Ведь это же срам, скандал. Да и в самом деле, подумайте, что же это такое. Евангельские тексты объясняют просто насмех, «Народный гимн поют, как деревяшки какие, даже царский портрет, так и того-то повесить не потрудились». «Нет, господа, так нельзя. Подобных безобразий я не потерплю, и дело вести спустя рукава не позволю «Это уж как вам угодно», — обратился он с обобщающим жестом к отцу Макарию и Тамаре. «Напрасно обижать изволите, ваш скородие», — раздался вдруг посторонний и не совсем-то трезвый голос за спиной инспектора у двери. Охременко в недоумении обернулся назад. «Тебе что надо? Ты кто?» «Сторож здешний, ваше скородие», — выпалил Ефимыч, не изменяя своей солдатской позы на вытяжку, «а только позвольте вашей милости доложить, что совсем занапрасно, потому как ежели что насчет портрета, так это не барышня вина, верно?» «Я тебя любезно не спрашиваю, так и ты несуйся, внушительно заметил ему инспектор, —